Глава 25. Дом Ивана Волкова располагался в живописной березовой роще далеко за пределами города. Это был добротный трехэтажный особняк из белого кирпича с высокой крышей. В особняке проживали сам Иван, его супруга София, 19-летний сын Руслан, студент архитектурного факультета, и секретарь Ивана Дмитрий. Прислуга две горничные, шофер и пара охранников жила отдельно в одноэтажном домике на территории имения. Иван и Дмитрий как раз обсуждали предвыборную программу Волкова. Мне нужно наметить несколько мероприятий, чтобы привлечь внимание избирателей к своей деятельности, так спросил Иван. наконец вы начали понимать меня, Иван Валерьевич, сказал Дмитрий. Нужно почаще появляться на публике. Вон два других кандидата в мэры буквально не сходят с газетных полос, а вы? Вы целыми днями пропадаете на своей строительной фирме. Разговор проходил в рабочем кабинете Ивана, устроенном на первом этаже особняка. "Нужно же мне работать", заметил Волков. "Иначе на что я буду оплачивать эту вашу пресловутую избирательную кампанию?" Дмитрий задумался. "Кстати, из этого может что-то получиться. Может, использовать в нашей рекламе информацию о всех зданиях, что вы построили для города? Мэр-градостроитель неплохо звучит". Дмитрий тут же сделал пометку в своем блокноте. И предупреждаю вас еще раз, сказал он. вы сдержитесь от публичных скандалов, вы ступили на очень скользкую дорожку, и ваши конкуренты ни перед чем не остановятся, чтобы вывести вас из игры. А ведь вам есть что скрывать, от той темной истории восемнадцатилетней давности. Дмитрий понизил голос почти до шепота, — до некоторых ваших родственников, по которым плачет психиатрическая клиника. Он выразительно показал пальцем вверх. Иван взглянул на потолок и понимающе кивнул. "Я постараюсь держать себя в руках", пообещал он. "А может, провести пару-тройку благотворительных акций?" меняя тему предложил Иван. «Хоть я и терпеть этого не могу. В любом случае придется. Ваши конкуренты не вылезают из детских домов и приютов, переводят им спонсорские деньги и заваливают детей подарками стандартная тактика. Подыщи для меня какой-нибудь подходящий приют." только не с слишком наглыми обитателями. Попробую. Дверь кабинета отворилась, вошла София Волкова с изящным серебряным подносом в руках. Она только что приготовила мужу кофе. София редко пользовалась косметикой, предпочитая использовать свою природную красоту. У нее были длинные прямые волосы без малейших признаков седины. Одеваться София предпочитала в свободные туники, не сковывающие движений, широкие брюки и различные накидки из струящихся тканей. Как поживают мои политиканы? с улыбкой осведомилась София. Иван принял поднос из ее рук, поставил на стол, затем поцеловал жену в шею. Что бы я без тебя делал, родная? Ты наперед предугадываешь мои желания. А ты еще не веришь в мои способности? усмехнулась София. Она всерьез увлекалась оккультными науками и ни один час своего свободного времени проводила за гадальными картами. Традиционно раз в месяц София приглашала в особняк своих подруг, разделяющих ее увлечения, и они устраивали спиритические сеансы. В такие вечера Иван и Руслан старались под любым предлогом исчезнуть из дома. "А где наш сынок?" спросил Иван. "Руслан еще не приходил", ответила София. Иногда мне кажется, что скоро он поселится в своем университете, скорее в его библиотеке. Руслан был очень начитанным молодым человеком. Он предпочитал проводить вечера в обществе известных писателей, нежели шумной студенческой братии, и это несколько беспокоило Ивана. Сам он в 19 лет уже вовсю ухлестывал за девушками, а в 20 познакомился со своей будущей женой. Руслан же, насколько было известно родителям, девушку себе пока не завел. Иван, несколько смущенно произнесла София. Сегодня я получила два приглашения на показ в Дом моды Силуэт. Анна Бежецкая устраивает шоу. Парви, выброси», — Отрезал Иван. Шоу. От Бежецких не стоит ожидать ничего хорошего. Анна очень хорошая женщина, возразила София. Она не признает вашей вражды и много лет старается наладить отношения между нашими семьями. К тому же, Ираида — моя близкая подруга. Я сказал: "Парви", повысил голос Волков, но никаких "но", даже не говори об этой семейке в моем присутствии. Иван устало потер виски. У меня сразу давление подскакивает. Однако Дмитрий придерживался другого мнения. "А может вам стоит сходить?" предложил он. "О чем мы тут только что говорили?" Светское мероприятие, множество прессы, публика. Вам стоит засветиться там, Иван Валерьевич. Кандидат в мэры интересуется новейшими модными коллекциями. Неплохой заголовок. Иван хмуро на него покосился. Ты действительно так считаешь? Один из ваших конкурентов недавно даже в цирк сходил, сказал Дмитрий. На слоне перед журналистами катался. Дьявол, скривился Иван. Ладно, я подумаю. София подошла к нему и мягко положила руку на плечо. "Я раскинула карты на твой счет, дорогой", поведала она. "Тебя ждет большой успех в одном крупном начинании. Может, речь идет о выборах?" "Так что твои карты говорят, что я стану мэром?" скептически спросил Иван. Он не доверял всей этой мистической чепухе. "Не знаю", покачала головой София. "Так точно я ничего прогнозировать не могу, но успех будет". Только опасайся врага в лице некой могущественной женщины. Поперек моего расклада выпала пиковая дама, а это очень плохой признак, Иван ухмыльнулся. Кого это твои дурацкие карты имели в виду? В этот момент в дверь кабинета тихонько постучали. Заглянула горничная Эльза. Иван Валерьевич, к вам посетительница, тихо сообщила она. Прикажете пустить? Посетительница? Иван недоуменно взглянул на Софию. Кого это еще принесло? София пожала плечами, она никого не ждала. Иван кивнул Эльзе. Пригласи ее сюда. Горничная кивнула и скрылась. Минуту спустя в кабинет вошла Изольда Бежацкая. Семейство Волковых замерло, как громом поражённые. Вы? потрясенно выдохнула София. И у вас еще хватило наглости появиться в этом доме? Бежицкая скривила губы в некоем подобии улыбки. Поверьте мне, это так же неприятно, как и вам, но я здесь по делу, и оно будет выгодно нам обоим. Изольда многозначительно посмотрела на Ивана. Убирайтесь отсюда немедленно, вскипела София. Но Иван был заинтересован. Подожди, София, сказал он. Давай послушаем, что она скажет, раз уж осмелилась сюда прийти. Только говорить будем наедине, сразу предупредила Изольда, я и так сильно рискую, появившись здесь. Иван, понимающий, кивнул, затем попросил жену и секретаря удалиться из кабинета. София осталась крайне недовольна, но подчинилась. Муж никогда ничего от нее не скрывал, и она знала, что после ухода Бежетской он сам ей обо всем расскажет. "И так, что вам угодно?" спросил Иван, когда они с Изольдой остались наедине. "Кофе не предлагаю, уж извините". Изольда презрительно фыркнула. В вашем доме я бы и не стал ничего пить. Сегодня Аркадий ждет делегацию богатых арабских бизнесменов. Они хотят построить в городе крупный торговый центр и ищут достойную компанию-подрядчика. Почему бы вам не перехватить их в аэропорту и не предложить им услуги своей фирмы? Проект потянет на огромные прибыли. Иван изумленно вскинул густые брови. Минутку, произнес он. Я вас правильно понял? Вы хотите помешать родному брату? заключить выгодный контракт? Именно, подтвердила Изольда. Но почему? Потому что это не вписывается в мои планы, холодно произнесла она. Больше вам знать не обязательно, так как вы заинтересованы. Конечно, воскликнул он. Вы умный человек, Иван. Я со своей стороны окажу вам посильную помощь. Кого конкретно они ждут? Некоего Азара Господин Азар, я хорошо его знаю. Это уже не первый его подобный проект в нашей стране. Считайте, что я сделала вам одолжение. Иван задумался. Мне есть что показать арабам и чем их удивить. Да, и этот контракт был бы весьма кстати. Рада за вас, произнесла Изольда. «Самолет прилетает в 10 часов. Я сделаю так, что наш водитель опоздает, а вы уж не теряйтесь. Но что вы хотите взамен, спросил Волков. Такие услуги не оказываются просто так. Она холодно улыбнулась. Пока ничего. Но в будущем возможно. Мне тоже понадобится какая-нибудь услуга, и вы окажете ее мне. Тогда по рукам? Иван всегда знал, что эта женщина опаснее змеи, и от нее в любой момент можно ожидать какой-нибудь подставы. Но на этот раз она решила предать собственного брата куда катится мир